Дона Флор сказала Дону Клименте, что у них будет узкий круг. Но, переступив порог, Падре увидел, что дом полон народу. Авторитет доктора Теодора и симпатия, который все испытывали к Доне флорс собрали на этот интимный праздник самых разных людей. Руководителей фармацевтического общества, оркестрантов любительского оркестра, торговцев, учениц кулинарной школы, не говоря о старых друзьях хозяйки, богачки Дони магии Патерностра и докторе Луисе Энрике. Даже не поздравив супругов, Дон Климента поторопился обнять этого маститого ученого, только что достойного премии за историю Баии, обладающую не только научной, но и художественной ценностью. Смотри статью Жунота Силвейры «Книги и авторы» в газете «Отарде». После речи доктора Феррейры, полной ярких образных оборотов, доктор Венсеслау Вейга исполнил две арии на скрипке. Ему аплодировали, как и молодой певице Марилде Рабасандраде, хотя она и пела, под аккомпанемент одного асфалдиньо, отбивавшего ритм на барабане. В этом импровизированном концерте доктор Теодоре исполнил национальный гимн, вызвав сенсацию и бурю восторга. Гости закусывали, выпивали и веселились. В гостиной обосновались мужчины, женщины в другой комнате. Несмотря на решительные протесты Доны Гизы, которая считала подобное разделение средневековым абсурдом. Она и еще две-три дамы рискнули присоединиться к мужскому обществу, где пили пиво и рассказывали анекдоты, чем и заслужили резкое осуждение со стороны Доны Диноры, все еще страдавшая от ревматизма, что, впрочем, не мешало ей на всех набрасываться. «Это Мария Антония Развратница», Полезла к мужчинам, чтобы слушать всякие гадости. Да еще потащила с собой Дону Алису и Дону Мизету. Об американке я не говорю. Посмотрите, как это бесстыжие вытягивает шею, чтобы лучше слышать. Зато Дона Неоза Маседо и компани вела себя на редкость примерно. Скромно сидя среди женщин, Она серьезным видом внимала 17-летнему Рамиро, сыну аргентинца, владельца керамической фабрики. Если бы не она, юноше не с кем было бы разговаривать, так как молодежь атаковала марилду умоляя ее спеть, а ему не терпелось рассказать кому-нибудь о своих рыболовных успехах. «Я поймал рыбу кило пять весом!» «О!» — воскрикнула Дона Нелза. «Неужели 5. «А что вы еще поймали?» Она обдумывала, какое бы прозвище дать отважному рыболову. «Пожалуй, рыбий жир!» Глаза Неозе загорелись. Между тем, аргентинец, отец юноши, столкнулся в дверях с Сео Вивалдо, владельцем похоронного бюро «Цветущий рай», и по своему обыкновению завел разговор. Бернабо отметил элегантность туалета Доны Флор, который вызывал зависть у всех присутствующих дам. Ничто не красит женщину так, как богатство. Посмотрите, как изящно и прелестно Дона Флор. Сео Вивалдо посмотрел, а, кстати сказать, он очень любил смотреть на женщин с пышными формами. Она всегда была прелестна, хотя красавице ее нельзя было назвать, что верно, то верно. А теперь она расцвела и стала еще привлекательней. Однако деньги тут ни при чем. Все дело в возрасте, мой дорогой. А Дона Флор сейчас в самом соку. Не могу понять тех, кому нравятся девчонки. Но какое может быть сравнение с дамой в расцвете сил, когда у нее на платье отрываются крючки? А какие глаза, поддержал аргентинец, который, видимо, тоже был ценителем женской красоты. Глаза, разбивающие мужские сердца, сейчас были устремлены вдаль, словно Дона Флор предавалась сладостным мечтам. Дорого бы дал Сео Вивалда, чтобы узнать, почему Дона Флор стала такой задумчивой.